Глава 17. Анита. Прошлое. 8 лет назад. Тебе помочь? На кухне заходит Олег и не особо охотно смотрит на то, как я мою овощи. Это я сама вызвалась, чтобы принять хоть пассивное участие в мероприятии, ну и чтобы Настя с чистой совестью могла остаться возле Макса и вдохновлять его на приготовление вкусного шашлыка. Одним мясом не обойдешься, но и салаты в такую жару ни к чему, Поэтому я просто нарезаю овощи кусочками и достаю из холодильника то, что может еще пригодиться. «Можешь открыть вино», – киваю на пузатую бутылку. Олег с благодарностью улыбается. Тоже ведь намеренно оставил пару наедине и с легкостью справляется с заданием. Он же и выносит в беседку бокалы, потом приходит за другими продуктами. А я, пока суечусь, посматриваю в окно. Запах мяса уже дразнит аппетит. Вот-вот будет готово, но больше меня волнует другое. По-моему, вопреки словам Олега, его друг решил попробовать еще разок с Настей. Ее смех то и дело долетает через распахнутые окна, да и он изредка улыбается. Раздумываю, выходить или нет, не хочется им помешать. А потом замечаю, что к дому подъезжает белая иномарка, раздаются сигналы, и машина въезжает во двор. Хм, три девушки... Две из них кажутся смутно знакомыми. Да, точно. Мы даже о чем-то общались на вечеринке у Воронова. Настя приветливо машет им рукой, что меня удивляет. Не ее вежливость нет, но выглядит так, будто она и их пригласила. Зачем? Разве ее целью не было побыть только с Максом? Они! кричит она, зайдя в дом, обнимает меня со спины и доверительно сообщает. Представляешь? Макс собирался пожарить мясо и уходить. Пришлось срочно организовывать вечеринку. А с вечеринки он разве не может уйти? По идее может, но вряд ли уйдет. Я заметила, что он напрягся. Наверное, я чуть переусердствовала. А так расслабиться, Подумает, что среди гостей легко затеряется. Наивный. Хмыкаю я, намекая на Настину хватку, из-за которой я здесь. Если бы. Вздыхает она и тянет меня. Пойдем, уже все готово. Не хочу надолго оставлять его одного. Мельком взглянув в окно, вижу возле Макса двух из трех девушек он явно не один и пользуется успехом, но Настя довольно ловко решает этот вопрос. Почти незаметно она вытесняет возможных соперниц со своего поля боя. Жестами, взглядами, оговорками дает понять, что это ее, все еще ее, даже если кто-то подумал иначе. И так выстраивает беседу, что переключает внимание девушек на Олега. Тот не в накладе, охотно подыгрывает. Кажется, надеется, что вечером у него будет возможность показать кому-то из них, как играть в боулинг, когда в наличии два шара, и оба они у противника. Мне разговор поддержать трудно. Я по-прежнему мало что понимаю в брендовых вещах, и чем сумка за несколько тысяч баксов лучше обычной кожаной, но гораздо дешевле. Да и их общих знакомых, имена которых изредка всплывают, я тоже не знаю. Поэтому сижу себе, никому не мешаю. Налегаю на действительно вкусный шашлык. Другие девушки предпочитают свежие или овощи гриль. Ну и хорошо, нам с ребятами больше достанется. У нас вкусы похожи. Как тебе? Слышу вопрос как раз, когда с наслаждением откусываю новый кусочек от ароматного мяса. Покосившись, замечаю Макса. Упираясь в поручни, он стоит за беседкой, вроде бы и рядом со мной, и в то же время достаточно далеко, да еще и с преградой между нами. Так что Настя только бросает взгляд в нашу сторону и спокойно проводит экскурсию по бассейна для дам. «Божественно!» – отвечаю честно. «Ты наверняка знаешь какой-то секрет». «Конечно. Поэтому, если захочешь устраивать шашлыки, обязательно зови меня. Я сделаю». «Спасибо». У нас по этой части папа. Смеюсь. Хотя мы редко выбираемся на дачу, так что я не упускаю случаи в гостях. В подтверждении своих слов тянусь за очередным шампуром. Олег, с которым мы восседаем на пару за столом, делает так же. И обновляет нам в бокалах вино. Хорошее, хотя и чуть терпкое. Настя предлагает остаться ночевать у неё. Сообщает он другу. Я уже выпил, так что легко дал согласие. «За руль не хочу. А ты как?» Макс медлит с ответом. «А я понимаю, в чем Настин промах. Макс спиртной не пил. Вот все она учла, кроме этого. И гуляет с подружками, вместо того, чтобы тут же исправить ситуацию. Высматриваю ее, чтобы подать знак. Но она что-то увлеченно обсуждает с девчонками. Вот дуреха, он же уедет, и все». Разочарованно выдыхаю и замечаю на себе взгляд Олега. «Даже не думай», – предупреждаю его. «Мы с тобой в боулинг уже поиграли. На продолжение я не настроена». «Мы можем всех обыграть», – возмущается он, но так, не всерьез. «Я что-то после этой игры больше начинаю ценить ретро, домино и пасьянс». Заметив, как он открывает рот, опережая его предложение. «Уложить меня в этих играх, но в современной обработке, в сети». Олег выглядит при этом таким ранимым, что я не выдерживаю их и хочу. Нет, мужчины все же спокойно могли обойтись без ушей. Они все равно не хотят слышать то, что ты им говоришь. Есть соблазн задержаться, произносит задумчиво Макс. А вот теперь я уже не уверена, что мои уши в порядке. И оборачиваюсь, чтобы взглянуть на него. Правда? Он кивает и улыбается. Так тепло, что аж слегка припекает. «А может, это заходящее солнце? Поэтому я двигаюсь на скамье чуть дальше». «О, верная тактика!» Нахваливает меня Олег. «Потому что теперь я получаюсь ближе к нему». «Чтобы не тянуться за шашлыками», отмахиваюсь. По-моему, он не особенно верит. И не особенно грустит, что я не ведусь на его приглашение. Как раз возвращаются девчонки, и он вновь в центре внимания. «Мы решили искупаться». Настя подходит к Максу, берет его под руку и спрашивает. «Ты с нами? Или только посмотришь?» Хороший ход. В любом случае она в выигрыше. Если он согласится, в воде можно создать не одну ситуацию, чтобы сблизиться. Случайное касание телами, прикосновение рук, практически обнаженных тел. Если откажется, у Насти такая фигура, что в любом, даже старомодном купальнике, она будет выглядеть восхитительно. Анит. А ты? Пока Макс раздумывает, она переключается на меня. У меня полно купальников, которых я даже ни разу не надевала. Смотрю на бассейн, который соблазнительно сверкает синей водой, но отказываюсь. Если я разденусь, все сразу поймут, куда делся шашлык. К тому же уже вечереет, а к завтрашним занятиям я так и не подготовилась. Под этим предлогом и покидаю компанию». Настя идет в дом, чтобы переодеться и раздать купальники девчонкам. Мне, говорит, занять прежнюю комнату. Спустя пару минут, пока пытаюсь привыкнуть к чужой обстановке, заносит мне полотенце, футболку и все-таки один из купальников. «Может, надумаешь?» – поясняет она и подмигивает. «Не сейчас, к утром. Мы все равно будем спать». «Мы» – это намек на то, что она планирует провести эту ночь не одна. Она торопливо уходит... А я достаю конспекты лекций, подключаю к смартфону наушники и под призывные шумы море штудирую уголовное право. Отрываюсь, когда глаза начинают болеть. Потянувшись, подхожу к окну. Солнце красное, уже собирается садиться, но как-то нехотя, неторопливо. С улицы доносятся девичьи визги, но отдаленно. Бассейн мне отсюда не видно. Окна этой комнаты выходят на дорожку и аккуратную лужайку с цветами возле высоких деревьев, которые тихо шелестят листьями, будто прощаясь с солнышком. Усаживаясь на широкий подоконник, даю глазам отдых, потому что студировать учебники предстоит еще как минимум пару часов. Мимо окон проносятся бабочки, красивые, золотистого цвета. Следом за ними появляются голубого оттенка и плавно уносятся вдаль. Одна бабочка, видимо, любопытная, покружив рядом со мной, садится на створку напротив. Замирает задумчиво, взмахивает крыльями, как бы намекая «Эй, полюбуйся и мной!». А потом для меня непонятливый все же взлетает, крутится возле руки, на которую я предлагаю ей приземлиться. Но капризно взмахивает крыльями и выбирает в качестве аэродрома мою макушку. «Глупая!» Смеюсь, качнув головой. Я же могу случайно тебя уничтожить. Отлетает неспешно, прямо с какой-то обидой. А потом, видимо, прилетает другая. И из всех возможных вариантов выбирает мое плечо. Не шевелюсь. По легким покалываниям кожи можно ее отследить. Поднимается чуть вверх, замирает. Потом скользит по моей шее. Волосы собраны в небрежный пучок поэтому ей ничего не мешает. Эй, да ты наглеешь? Ворчу я, когда она и не думает улетать. Осторожно, чтобы не повредить ей крылья, поворачиваю голову. Пытаюсь хотя бы рассмотреть ту, которая благодаря мне так хорошо отдохнула, и бабочки уже нет. Зато у меня перехватывает дыхание. Обнимаю руками колени, как будто это поможет. Ой, спрятаться бы, да поздно. В мягких сумерках у одного из деревьев я замечаю Тимура. Он не один. Рядом с ним стоит подружка его сестры. О чем-то ему говорит, говорит, говорит. А он смотрит на окна. Точнее, на одно окно, на подоконнике которого я восседаю так нагло. И когда его взгляд переползает с моего лица на шею, я вдруг понимаю, что прятаться поздно. И что бабочки... «Не было».